Защита памяти Косьмы Петровича Прудкова. Не пожелаете ли, господин редактор, восстановить в вашей газете истину, коей по омрачению вы сами нечаянно содействовали, перепечатов из Петербургского листка в номере 389 нового времени? Следующий анекдот из прошлого театрального мира. В 1850 году представлен был оригинальный водевиль "Фантазия", принадлежащий перу одного из аристократов. Аристократия была в сборе. Водевиль провалился и прочее. Смею поручиться, что в этом рассказе столько же непроницательности, сколько неполноты и ошибок. Начну с указания последних, вполне сознавая, что принесу этим неоценимую услугу отечественной истории. в особенности сценической